Горько, глядя на сидящего, он осведомился. «Где квартира покойного Берлиоза?» «Выше», — сказал Латунский. «Покорничаю вас благодарю, гражданин», — ответил печальный человечек, и тут они разошлись. Человечек побрел вверх, а Латунский, крадучись оглядываясь на человечка, — вниз. Возникает важнейший и неизбежный вопрос. Как же так Латунский без всякого протеста вынес насилие над собою со стороны Рыжего, изгнание из квартиры и порчу вещей и издевательство над чемоданом? Быть может, он собирался немедленно отправиться куда следует и жаловаться на обитателей квартиры номер 50? Нет, ни в коем случае. Латунский цеплялся за перила, вздрагивая на каждом шагу, двигался к низу и шептал такие слова. «Понятно, все понятно. Вот так штука. Не поверил бы, если бы своими глазами не видел, не слышал». Твердое намерение дяди Берлиоза заключалось в том, чтобы ни медля, ни минуты Броситься в поезд, покинуть Москву и бежать в благословенный Киев Но манящая мысль еще раз проверить все на том кисло-сладком человечке Который, судя по затихшему звуку шагов, уже добрался до цели путешествия Была слишком сильна Человечек... Не принадлежал к той компании Которая населяла квартиру покойного Миши Иначе он не стал бы осведомляться о номере Он шел прямо в лапы той компании Что засела в пятидесятом номере А из кого состояла она Латунский ничуть не сомневался Репутация умницы была им заслужена недаром Он первый догадался о том Кто поселился в Мишиной квартире. Дверь наверху открыли и закрыли. «Он вошел», — подумал Латунский и двинулся вниз. Сердце его забилось сильно. Вот покинутая швейцарская под лестницей, в ней никого нет. Но прежде всего Латунский оглянулся, ища чемодан и другие вещи. Ни чемодана, ни белья на полу внизу не было. Вне всяких сомнений их украли, пока Латунский спускался. Он сам подивился тому, как мало это его расстроило. Латунский шмыгнул в швейцарскую и засел за грязным разбитым стеклом. Прошло минут десять томительного ожидания, и Латунскому показалось, что их гораздо более прошло. За это время только один человек, Пробежал по лестнице, насвистывая знаменитую песню «Гоп со смыком» и, судя по шуму, скрылся во втором этаже. Наконец, там, наверху, хлопнула дверь. Сердце киевлянина прыгнуло. Он съежился и выставил один глаз в дыру. Но преждевременно шашки явно крохотного человечка послышались, затем на лестнице же стихли, хлопнула дверь пониже в третьем этаже донесся женский голос Платунский вместо глаза выставил ухо, но мало что разобрал чему-то засмеялась женщина послышался голос человечка кажется он произнес оставь христа ради опять смех Вот женщина прошла и вышла Платунский видел ее кокетливый зад Платок на голове, в руках клеенчатую зеленую сумку, в которой носят помидоры из кооператива, исчезла. А человечек за ней не пошел. Шаги его вверх ушли. В тишине, приноровившись Латунский, ясно разобрал, что он звонит вновь в квартиру. «Дверь!» — женский голос. «Опять дверь!» — «Вниз идет!» остановился. Вдруг ее крик, топот вниз побежал. В дыре глаз глаз этот округлился. Человечек, топача подковами, как сумасшедший с лестницы кинулся в дверь, при этом крестился и пропал.